Глава 14. Демонический император из единства. Через некоторое время. Академия Владыки Демонов – второе учебное помещение. А теперь небольшое объявление. Скоро в Дельзагеде планируется провести турнир демонических мечей Дельхейда, но участвовать в нём будут лишь выдающиеся ученики Академии. Обычно даже талантливых учеников первого года обучения к нему не допускают, но в нашем классе есть ученик, чью кандидатуру выдвинули для участия в нём. После заявления Эмилии, весь класс зашумел. «И кто же это? Дурак, что ли? И так понятно кто! Здесь есть только один демон, которого могли послать на турнир демонических мечей!» Смотря на беседующих об этом учеников, Эмилия выглядела довольной. «Поздравляю вас, Рэй Грансдори! Нам не терпится увидеть вас в действии, как ученика Академии Владыки Демонов!» Эмилия начала ему аплодировать, и ученики последовали её примеру. Рэй не проявлял особого рвения, И просто, как всегда, улыбался. «Уж виртуазный демонический мастер меча-то сможет одержать на нём победу?» «Ага, ведь он мечом разгромил одного из семи древних демонических императоров!» «Какая же это будет гордость для класса, если его ученик одержит победу на турнире демонических мечей?» «Неудивительно, что они так хаят Рея, что аж пророчат ему первое место, ведь они знают силу его меча». «И ещё один...» «После того, как Эмилия это сказала, класс зашумел уже по-другому...» «Ещё один...» «Разве в нашем глазе есть ещё кто-то, кого можно послать на турнир демонических мечей?» «Да вроде нет, я больше никого не знаю. Леди Саша, конечно, из поколения Хаоса, но с мечем она не так уж и хороша. И для турнира, наверное, не подходит». «Вообще-то есть. Ей же у нас тот-то способен одолеть Рая на мечах. Но ведь он...» Взгляды всех учеников разом сфокусировались на мне. А Валдигот, ты тоже заявлен на турнир демонических мечей». «Прошу, постарайся сражаться так, чтобы тебе, как ученику Академии Владыки Демонов, не было стыдно». В этот миг в одной части Клосса раздался пронзительный вопль. «Настало время господина Анаса!» «Но ведь если господин Анос заявлен на турнир, он уже победил, верно?» «Ага-ага, какой там победил? Он явно сразу в зал славы угодит!» «Что же делать? Это к нервничаю!» «С чего вдруг? Так ведь мы должны создать группу поддержки господина Анаса! Не дадим ему сражаться в одиночку!» И что-то в этом духе выкрикивал совет поклонников. «Как это понимать? Никогда не слышал, чтобы ученик в белой форме принимал участие в турнире демонических мечей. Верно. Полукровок отбрасывают еще на проверке документов, будь они обычными или особыми учениками. Неужто Академия Владыки Демонов посылает Аноса просто из-за того, что он очень силён? Она что, обезумела?» — жаловались члены императорских семей. Эмилия не стала ничего разъяснять дополнительно на этот счёт и просто продолжила. Для участия в турнире демонических мечей вам понадобится один меч, так что не забудьте приготовить оный. Думаю, правило вы знаете, но основное заключается в том, что вам нельзя менять меч в ходе турнира. Кроме того, вы будете считаться проигравшим с того самого момента, как ваш меч будет сломан или разрушен. Противникам запрещается наносить друг другу вред, используя магию. Главное правило гласит, что сражаться вы должны исключительно мечом. Есть и другие тонкости, так что если они вам интересны, Спросите о них у ответственных за проведение турнира на арене. Понятно, значит, сражаться можно лишь с собственным заранее приготовленным мечом. Так что ключевым фактором станет не только мастерство владения мечом, но и разница в способностях магических мечей. На этом всё. Закончим сегодняшнее занятие. Сказав это, Эмилия вышла из класса. Ученики сразу же стали собираться расходиться по домам. Хорошо бы по итогам жеребьёвки мы смогли сойтись в финале. Рэй прислонился к стенке стула и повернулся ко мне. И в этот раз сразимся один на один нормальными демоническими мечами. Солидарен с тобой. Я тоже хочу этого всей душой. Рэй удовлетворенно улыбнулся. Но едва ли проблема ограничится одной жеребьёвкой? Очень сомневаюсь, что ты проиграешь. По крайней мере, так будут думать люди из этой академии. Рэй встал и повернулся ко мне. Зачем меня выдвинули в кандидаты на участие в турнире демонических мечей, думая, что я выиграю в нем? Рэй не ответил на этот вопрос. Он был мало знаком с ситуацией, сложившейся между императорскими семьями и полукровками. «Уверен, что императорские семьи не хотят, чтобы я, полукровка, стал чемпионом турнира демонических мечей. И в таком случае должны были как можно быстрее запретить мне участвовать в нём. Но они намеренно выдвинули в кандидаты полукровку, которым, по идее, запрещено участвовать. Я не могу перестать думать о том, что здесь замешан какой-то скрытый мотив». «И всё-таки это странно», — заговорила с нами Миса. «Тебе что-то известно?» «Нет, пока ничего. Но я как раз знаю хорошо осведомлённого человека. Может, вам стоит у него спросить?» «Кто он?» «Ну, мы на днях договаривались о нём. Господин Мельхейс из семи древних демонических императоров. Кстати говоря, а мы вообще договаривались об этом?» «Где он?» «В нашей башне Союза. Простите, что так резко меняем планы. Ничего, если вы встретитесь сейчас?» «Без проблем. Большое вам спасибо. Тогда пойдёмте». «Мы вышли из класса». Придя в башню Союза поклонников Анаса, мы, как и в прошлый раз, стали подниматься по лестнице на самый верхний этаж. Подходя ко второму этажу, я услышал радостные голоса. «Итак, исполним гимн группы поддержки господина Анаса. День дон бум -тадам! «Господин Анас сильнейший в истории, разящий мгновенно прекрасным мечом!» «Хо, хо, хочу умереть! Пасть от меча!» «Облик наш прекрасен в бою, о сострадательный господин Анас!» Страстин в постели. Мечом своим мужественным прензит небеса. Ха, хочу пасть, пасть от меча. Полукровок будет плодить без конца. Господин Анас мужественным мечом своим. Проблем всех решения одно. Без крови императорских мир создать. Ха, ха хочу пасть, быть сражённым мгновенно прекрасным мечом. А, сделаю вид, что не слышал этого. Но ведь они буквально только что говорили что-то там о создании группы поддержки. Так как они уже создали ее гимн с такой высокой степенью завершенности? Как бы мне не хотелось думать об этом в слишком положительном ключе, но кроме как плодами ежедневных тренировок это не назвать. Я поднялся на верхний этаж, прогоняя из головы зря осевшей в памяти тексты мелодию. Господин Мельхейс, я привела господина Анаса. В комнате с половиной демонического меча ожидал старик с длинной седой бородой. Он носил мантию, в руке держал посох. Должно быть, это и был один из семи древних демонических императоров, Мельхейс Боран. Судя по длине волны его магической силы, это, вне всяких сомнений, созданный мной демон. К тому же он придавал большое значение выживаемости и больше других специализировался на магии и магической силе. Он был на ином уровне в сравнении с Айвесом и Эдором, и обладал силой, сравнимой с могущественными ветеранами мифической эпохи. Мельхейс молча подошёл ко мне, и я не чувствовал ни капли враждебности, Он остановился рядом со мной, активировал магические глаза и заглянул в мои. Через несколько секунд Мельхейс пролил слезинку и встал на колени. «Я всё это время ждал вашего перерождения, мой господин Владыка Анас Велдигот!» «Хо, не ожидал, что он сразу начнёт с этого. Ты помнишь меня, Мельхейс?» Мельхейс отрицательно покачал головой. «Нежайше прошу прощения. Я допустил ошибку...» и позволил кому-то стереть мне память. Но моя основа помнит вас, в чём я моментально убедился, стоило мне только увидеть вас. Ему так же, как и Эвису и другим Императорам стерли память? Тогда я проверю это. Как вам угодно». Схватив Мельхейса за голову, я стал изучить поверхностный слой его воспоминаний Ривайдом и Эви. И точно так же, как и у прочих Семерых Императоров, его воспоминания обо мне были начисто стёрты. После чего я заглянул в бёзду Мельхейса магическими глазами, чтобы проверить его основу. У него она была лишь одна. Похоже, что, по крайней мере, Мельхейса не подчинили, солив с подчинённым о васоде «Много тебе известно. Две тысячи лет назад, вскоре после вашего перерождения, господин Анос, кто-то напал на меня и стёр мои воспоминания. Придя в себя, я обнаружил, что нахожусь в Ахартхельне. Лес Великих Духов, значит?» Ты пересек стену? Две тысячи лет назад Дельхейт и Охартхельн были разделены стеной, созданной моей магией. Скорее всего, да. Мои воспоминания до сих пор как в тумане, но по всей видимости я использовал стену, чтобы скрыться от нападающих. Пусть я и вложил в магию всю свою жизнь, демона мифической эпохи с колоссальной магической силой вполне по силам пересечь стену. Даже в те времена сил на такое хватило бы едва ли у 20 персон, и то им бы это обошлось очень дорого. Конечно, и тут есть свои исключения. Чтобы пересечь стену, преследуя тебя, им бы пришлось потратить большую часть магических сил. И в таком случае им пришлось бы какое-то время подождать, чтобы вновь пройти через стену и вернуться в Дельхейт. Поэтому они не стали преследовать тебя дальше, так? Всё верно. Однако у меня ушло сто лет на то, чтобы восстановить магическую силу на пересечение стены и возвращение в Дельхейт. В отличие от прочих императоров вроде Айвиса, магической силы Мельхиса вполне достаточно, чтобы преодолеть стену. Они смогли стереть его память, но починить основу не так-то просто. И когда я вернулся в Дельхейд, имя тирана владыки демонов уже изменилось на Аваса Дельхевию. Хоть у меня и не было воспоминаний, но по какой-то причине я не мог избавиться от чувства неправильности происходящего. Похоже, что остальные семь древних демонических императоров, не сомневаясь, верили в Аваса Дельхевию, Но меня всё время до сегодняшнего дня не покидали сомнения. А теперь ты убедился? Мельхейс почтительно поклонился. Да, моя основа говорит мне, что именно вы – истинный владыка демонов. В истории Мельхейса нет ничего странного. Но всё, что я знаю, что о вас Дельхивие существует со времён мифической эпохи. Две тысячи лет назад много кто питал ко мне вражду, но среди них лишь трое обладали выдающейся силой. Герой Канон, Великий Дух Рена и Богиня Мироздания Милития. Вот эта троица вполне бы смогла без проблем пересечь стену. Но ведь они помогли мне создать эту стену и желали мира. В чём им смысл так поступать, если бы они не желали видеть меня в мирное время? Едва ли они жаждали занять трон тирана Владыки Демонов? Значит, с её деяние дело рук кого-то ещё? Есть догадки насчёт того, что замышляет о воздельхеве? Вообще никаких. Впрочем, это было ожидаемо. Немногое можно расследовать в одиночку без какой-либо поддержки. Доложи, что тебе известно. Есть. Полагаю, остаётся начать лишь с чего-то близкого. У меня есть еще один вопрос. Некто в Дельзагеде выдвинул меня на участие в турнире демонических мечей. Ты в курсе, чьих это рук дело? Немного подумав, Мельхейс сказал. «Вы знаете о фракции императорских семей, господин Анос? Группа, пропагандирующая принцип главенства императорских семей?» Мельхейс кивнул. Их фракция это организация, стремящаяся расширить привилегии императорских семей еще больше, чем сейчас. Но их радикальная догма гласит, что если ты не из императорского рода, то ты и не демон вовсе. Хо. Я еще когда от мисса об этом услышал, подумал, что у них не все дома. И по правде говоря, в Дельзагеде очень много членов их фракции. Полагаю, что именно они стоят за этим. Чего они хотят этим добиться? Сдержать единство что среди членов единства, что среди фракций императорских семей ходят слухи о том, как вы попираете Академию, господин Анос. Никто среди императорских семей не способен противостоять вам, даже семь древних демонических императоров. Это стало основным фактором, позволившим единству собраться с силами, что крайне неприятно для фракций императорских семей. Проще говоря, их цель — сокрушить силы единства, разгромив меня на турнире демонических мечей?» Мельхей согласился. «Видимо, их фракция больше не может продолжать игнорировать вас. Если господин Анос примет участие в турнире и держит верх, сплочённость единства станет ещё крепче. Полукровок гораздо больше, чем демонов императорских кровей. И фракция императорских семей боится их единения. Пусть так, но глупости их планеты это не отменяет. Ведь чтобы предотвратить это, им придётся победить мне на турнире демонических мечей». Услышав это, Мельхей, сказалось, решился что-то сказать. «Владыка Анос» осмелись попросить вас воздержаться от участия в турнире демонических мечей. Почему? Может, для вас в этом ничего важного и нет? Но для единства вы, владыка Анас Цвет. Не стоит тушить его в нынешних обстоятельствах. Мельхейс — член единства. Вступил он к ним, вероятно, потому что сомневался в овосте Дельхивии, но дело не только в этом, но ещё и в том, что ему было не по душе то, что Дельхидом правили лишь императорские семьи. Я не собираюсь попадаться на удочку фракции императорских семей. Мельхейс почтительно поклонился и сказал, «Я уверен, что вы победите, владыка. Вы, несомненно, выиграете в игре, но это не значит, что вы сможете победить во всей партии». Беспокойство Мельхейса основано по большей части на предположениях. «Они хотят удалить меня при помощи правил? Это, конечно, может показаться смешным, но даже если исход кажется очевидным, фракция императорских семей будет достаточно факта вашего поражения во всей партии, чтобы достичь своих целей». Они больше ценят кровь, чем силу. Неудивительно, что они пойдут на такие меры. В таком случае едва ли они отменят мою кандидатуру, даже если я попытаюсь отказаться от участия. Или же могут распространить весть о том, что я сбежал. Если вы не появитесь на турнире, а остальное я как-нибудь улажу. Пожалуйста, проявите ко мне великодушие. Семь древних демонических императоров сами по себе обладают властью. Думаю, с этим он справится. Но какая же, блин, эта Марокко? Впрочем, я всё равно не шибко-то и хотел участвовать в турнире демонических мечей. Я подумаю. Благодарю вас. Мельхейс от всего сердца поклонился.